Браво, адмирал! Ваши ставки! Ваши ставки! Делайте. Делайте. На кого будешь ставить, Джо? На кого? Конечно, на адмирала. А адмирал же фаворит. Что ты на нем выиграешь? 11 фунтов за 10? А придет другая лошадь, отвалю туйму денег. Не смеши меня, адмирал выиграет шутя, на него можно ставить как банк. Но он же фаворит, фаворит хочу бей. Зато верняк. взяли чистая. Скачку ведет адмирал. оторвано ведет Адмирал. Адмирал подходит к следующему препятствию. Смотри, Мэри, смотри. Он перелетит через забор, как птица. Смотри, смотри. А -а -а -а. Адмирал так. Скачку ведет по Адмирал! На первом месте закончил полиндром. На победителя скакал Аллан Йорк. Сестра, могу я видеть майора Дэвидсона? К нему сейчас нельзя. Вот там в кресле его жена. А, Сцилла. Аллан, как хорошо, что ты пришел. Что говорят врачи? Они твердят мне только, чтобы я не волновалась. А сами не пускают меня к нему. Ничего, Сцилла. Ничего. Я видел, как упал Бил. У него должно быть небольшое сотрясение мозга. Алан. Миссис Дэвидсон. Да. Я полагаю. Вам следует побыть с вашим мужем. Да, да, доктор. Прошу вас. А вас я прошу задержаться. Но я... Я знаю, вы мистер Йорк. Бил, мой лучший друг, доктор. Дело плохо. Сотрясение не главное. У него внутреннее кровоизлияние. Похоже, что разрыв селезенки. Доктор! Доктор, я очень сожалею. Майор Дэвидсон умер. Да, я инспектор Лодж. Мне сказали, что вы пришли по поводу убийства. Речь идет о майоре Дэвидсоне. Майор Дэвидсон? Но у нас есть рапорт об этом. Он умер в госпитале после падения на скачках. Это падение было подстроено. О, вот как. Так. Ваше имя? Алан Йорк. Возраст? 24 года. Адрес? Я живу в доме майора Дэвидсона. Как? В настоящее время я живу в доме майора Дэвидсона. Любопытно. Так. Ну, а теперь выкладывайте, в чем дело. Что вас заставляет думать, что это необычное падение? Адмирал блестящий берет препятствие. Его падение было неестественным. Для меня оно выглядело так, словно что-то было подстроено, чтобы свалить его. Я вернулся к препятствию и нашел проволоку. Одним концом она была прикреплена к главному столбу забора на высоте двух футов. Рассчитано было точно. Адмирал налетел на нее грудью. Кто же, по-вашему, мог натянуть проволоку? Только служитель у этого препятствия. Мы брали этот забор два раза. Первый раз все было в норме. А когда мы подходили к нему второй раз, я видел, как служитель пересек дорожку. Тогда я не придал этому значения. Негодяй. Очевидно, он обкрутил свободный конец проволоки вокруг противоположного столба и туго ее натянул. А вы знаете этого служителя? Разумеется, нет. Это все народ... Случайно их берут на один раз. А для чего бы такой человек стал вредить майору Дэвидсону? Что же вы думаете, я это все сочинил? Хорошо. Я поставлю вопрос иначе. Вы не думали, кому это могло быть выгодно? Повредить майору Дэвидсону? Нет. Его все любили. Хм. А эта лошадь, адмирал, должна была выиграть скачку. Безусловно. А кто выиграл на самом деле? Я. Вы? Любопытно, любопытно. Так, ну что ж, поедем. Поедем, посмотрим на вашу проволоку. исчезла. А вы не могли ошибиться в тумане? Это то самое препятствие? Да, это тот самый забор. Вот видите, вот желобок на внутреннем столбе. А вот еще более глубокий на наружном. Право, это очень неубедительно. Вы должны были сохранить проволоку. На худой конец фотографировать ее, взять с собой какого-нибудь свидетеля. Нет, мы не можем начинать дело, не имея доказательств. Похоже, что я свалял дурака. «Похоже, что нам следует вернуться в полицейский участок». А теперь, мистер Йорк, я вынужден задать вам несколько вопросов, которые, которые могут показаться вам неприятными. Прошу. Вы влюблены в миссис Дэвидсон? Что? Нет, конечно. Но вы живете у нее. Я живу у них в семье. Почему? У меня нет своего дома в Англии. Когда я познакомился с Биллом Дэвидсоном, он как-то пригласил меня погостить. Мне у них понравилось. По-моему, я им тоже понравился. Во всяком случае, Билл и Сыла предложили мне жить у них. Давно вы живете у Дэвидсонов? Около семи месяцев. Ваши отношения с майором Дэвидсоном были дружескими? Да, очень. А с миссис Дэвидсон? Да. Но вы ее не любите? Послушайте, я чрезвычайно привязан к ней, как к старшей сестре. Она старше меня на 10 лет. Ну, это, знаете ли, ни о чем не говорит. Она была безумно влюблена в своего мужа. А он в нее. Вот как? Насколько я понимаю, майор Дэвидсон был лучшим жакеем страны в скачках с препятствиями. Да. А вы год тому назад остались вторым после вашего первого же скакового сезона в Англии. Да, я был вторым. Вы были вторым после майора Дэвидсона. И вы, вероятно, так и оставались бы вторым. А теперь, когда майора Дэвидсона не стало, вы, очевидно, будете первым. Да, то есть я надеюсь... Ну, тогда все на сегодня, мистер Йорк. Сведения, которые вы сообщили, я изучу. И, вероятно, мы с вами вскоре встретимся еще. Завтра ты поскачешь на безнадежном? Да. Не надо, он... Ты сам знаешь, твой проклятый безнадежный действительно ненадежен. Научиться Сцилла. Конечно, если я дам ему возможность научиться. Пусть скачет кто-нибудь другой, прошу тебя. Сцилла, ты же знаешь, я для того и приехал в Англию, чтобы участвовать в скачках. Ты убьешься так же, как Бил. А если бы Бил погиб в автомобильной катастрофе, ты бы не позволил мне водить машину? Но Бил погиб. И это уже второй случай после Рождества. Скажи мне, Сцилла, у него не было неприятностей в последнее время? Почему ты спрашиваешь? Но были неприятности? Нет, никаких. Он не был чем-нибудь... Обеспокоен? Нет. Ну почему ты спрашиваешь? Видишь ли, Сцилла, это не был обычный несчастный случай. Как? Это было подстроено. О нет. Нет. Нет. Нет, этого не может быть. Ты похудел, дружище. Переживаешь? Скажи, Пит, не было у Билла каких-либо неприятностей? Неприятностей? Ну, неприятности, это, пожалуй, громко сказано. Ну, кое-что было. Что? Бил рассказывал про какой-то смехотворный звонок по телефону. Звонок? А что это за звонок? что ты ему говорили насчет того, что, мол, адмиралу пойдет? Вил решил, что это чья-то глупая шутка. А когда он погиб, я было подумал, может, тут и вправду что-то есть. Как ты думаешь, Алан? Может, и есть. Послушай, Алан, мне тут поставили лошадь в мою конюшню дней 5-6 тому назад. Записали на сегодняшнюю скачку. Гнедой жеребец, славное животное, на мой взгляд. Какая-нибудь новая авантюра? Как его зовут? Поднебесный. Ты не слыхал о таком? Что он натворил? Ничего особенного, конечно, он еще молодой. Ну ладно, выкладывай, что он сделал? Он скакал только два раза в Девоне. Он не упал, но оба раза он сбросил жакея. Но сегодня утром он неплохо прыгал у меня через учебные препятствия. Я думаю, ты легко с ним сладишь. Пит, мне не хочется тебе отказывать, но... А, его владелица так надеялась, что ты будешь скакать на нем. Это ее первая лошадь. Она так нервничает. Ну, поговори с ней, по крайней мере. Леди Джейк, делайте ваши старты. делайте ваши старты. Делайте ваши ставки, леди джентльмены, делайте ваши ставки. Ты же понимаешь, если я поговорю с ними, мне будет гораздо труднее отказаться. Я уверен, что так оно и получится. Опять какая-нибудь бедная старая дама, можешь... которая должна навсегда лечь в больницу и хочет получить последнее удовольствие перед своим печальным концом. Нет, на этот раз совсем не бедная старая дама. Она стоит там, у загона. Ну, пойдем. Делайте ваши ставки, леди и джентрэн, делайте ваши ставки! Вот она. Черт бы тебя побрал, Пит. Какая красавица, а? Глаза, фигурка, цвет лица. Мисс Эллипен, это Алан Йорк. Добрый день. Рад с вами познакомиться, мистер Йорк. Я буду счастлив скакать на вашу лошадь. Я так и думал. Я так рада, что вы согласились. Мне подарил ее дядя ко дню рождения. Мой дядя Джордж прелестный человек, но немножко со странностями. Тетя говорит, что он купил эту лошадь, потому что ему понравилось имя. Он сказал, что у меня будет забавнее получить ко дню рождения лошадь вместо традиционного подарка Ваш дядя Джордж очаровательный человек А Деп тоже Она немножко практичнее дяди А вообще они оба очаровательны А они здесь сегодня? нет Дядя Джордж сказал, что если уж он дал мне путевку в новый чудесный мир, сплошь населенный отважными молодыми людьми, не нужно, чтобы под ногами путались какие-то старые родичи. Я с каждой минутой все больше люблю дядю Джорджа. А как это случилось, что дядя Джордж послал Поднебесного в конюшню Пита Грегори? Выбрал первую попавшуюся? Нет, он выбрал конюшню вполне сознательно. Он сказал, что если лошадь попадет к Питу, я смогу заполучить майора Дэвидсона. Дядя был страшно потрясен, когда прочел в газете, что майор Дэвидсон разбился. Он знал майора Дэвидсона? Нет, они не были знакомы. Просто дядя читал в газетах о том, что он первоклассный жукей. Понятно. А вы... Вы видели моего поднебесного, мистер Йорк? А меня зовут Аллан. Меня зовут Кэт. Кэт, я не видел вашего поднебесного. Боюсь, что пять минут назад я даже не подозревал о его существовании. О. Я расскажу вам о нем все после скачки. Может быть, мы сегодня поужинаем вместе? Охотно.